Перед переброской в Латинскую Америку они для начала должны были, выдавая себя за беженцев из Чехословакии, легализоваться в Шанхае, где после войны осело много европейцев. Советскую границу в ноябре 1951 года супругом Филоненко вместе с четырехлетним сыном пришлось переходить по пояс в снегу, В то время Анна была снова беременна. Впрочем, до Харбина, где прошел первый и наиболее опасный этап их легализации, они добрались вполне благополучно. Здесь у них родилась дочь. По легенде, беженцы из Чехословакии были ревностными католиками. Поэтому в соответствии с традициями Европы, новорожденные окрестили в местном католическом соборе. Путь в Латинскую Америку занял несколько лет. Из Харбина супруги перебрались в крупнейший портовый и промышленный центр Китая-Шанхай. Здесь с давних пор обосновалась обширная европейская колония, насчитывавшая до миллиона человек. Европейцы проживали в отдельных кварталах, называемых сеттельмены. Эти кварталы пользовались экстерриториальностью и управлялись иностранными консулами – британским, французским, португальским и американским. С победой народной революции в Китае все привилегии иностранцев в этой стране были аннулированы. Начался отток европейцев из материкового Китая. Накануне отъезда в промежуточную командировку, которая должна была стать испытанием прочности их легенды, надежности документов, супруга Филоненко принял министр иностранных дел Молотов, который в то время одновременно возглавлял и комитет информации, объединивший под своей крышей военную и политическую разведки. Молотов не спеша прохаживался вдоль кабинета, окидывая взглядом огромную политическую карту мира, мы, советское руководство, придаем исключительно важность вашей предстоящей миссии, сказал министр напутствуя разведчиков. Он добавил, что проникновение в высшие правительственные военные эшелоны власти ряда ведущих латиноамериканских стран, должна стать трамплином в организации масштабной агентурно-оперативной работы разведки на территории Соединенных Штатов Америки. Такой напутствие министра не было, разумеется, случайным. После окончания Второй мировой войны пути бывших союзников по антигитлеровской коалиции кардинально разошлись, Соединенные Штаты Америки, применившие в 1945 году атомную бомбу против уже поверженной Японии, стали считать себя хозяевами мира и открыто готовили ядерную войну против СССР. Курс на военную конфронтацию с СССР был откровенно провозглашен в знаменитой речи отставного премьер-министра Англии Черчилля с которой он выступил в американском городке Фултоне 5 марта 1946 года. Запад отгородился от СССР и других стран народной демократии железным занавесом. Ввел ограничения на свободное перемещение дипломатов с Востока, обмен учеными, спортсменами, профсоюзными делегациями. Кроме того, в результате предательства агента-групповода резидентуры советской разведки в Соединенных Штатах Америки Элизабет Бентли работа в этой стране в послевоенный период была осложнена. В 1948 году были закрыты советские генконсульства и другие представительства СССР